Студия «Ардис» представляет. Мстислава Черная. Леди исправляет прошлое. Читает Маргарита Ефремова. Глава первая. Передо мной стоит мужчина, разрушивший мою жизнь. Я помню наше первое свидание так ярко, будто оно было только вчера. Я влюбилась безоглядно, доверилась, отдалась без остатка, но в его руках я стала... Недрагоценной жемчужиной, как мне мечталось, а глупой бабочкой, которая сперва оторвали крылья, а теперь и вовсе собираются размазать по земле тяжелым каблуком. «Лоуренс!» — склоняю я голову к плечу. «Нет, я не жду милости. Моя наивность осталась в прошлом, как и чувства. Я просто смотрю в его голубые, как небо, глаза, окидываю взглядом с головы до ног». Светло-золотистые кудри по-прежнему тугие, а вот лицо располнело и хранит следы обильных возлияний. Очарование юности пропало, но Лоуренс, надо признать, по-прежнему статный красавец. Когда-то я позволила ему увести себя на тайное свидание в залитый лунным светом сад. Потом было еще одно свидание на балконе — и напугавший меня поцелуй. А потом Лоуренс Гельдерн убедил меня, что благопристойность в высшем свете — это не больше, чем игра и мишура, что близость между любящими сердцами естественна, что он возьмет на себя ответственность. Через три месяца я плохо себя почувствовала и, ничего не поняв, обратилась к целителю, а тот, как преданный слуга, сообщил о моем положении хозяйки дома. Грянул домашний скандал, и Лоуренс в тот же день сказал мне, что должен срочно уехать по неотложным делам, но обещал прислать кольцо и предложил на время, чтобы скрыть точную дату родов, перебраться в земли его рода. Я помню растерянность, с которой его провожала, помню обиду, мне хотелось красивой свадьбы, а не соблюдения формальности. Но кольцо доставил поверенный, он же в присутствии хозяйки надел его мне на палец, задвинув до упора весьма болезненно. Ободок брачного артефакта тотчас потеплел и сжался, сел как влитой. Я помню, как, несмотря на обиду, улыбнулась и почувствовала себя счастливой новобрачной, а много позже, прибыв в родовые земли, узнала, что стала супругой не того Гельдерна. Мой палец сдавило кольцо не Лоуренса, а его двоюродного деда. Да-да, я стала женой старика. «Одно хорошо. Как женщина я мужу была неинтересна, и мое увлечение Лоуренсом его ни капли не беспокоило. Будьте благодарны за то, что вам позволено здесь жить, и не докучайте». Старик, ставший моим мужем, желал одного, чтобы я не попадалась ему на глаза. Мне бы хоть тогда понять, прозреть, но... Я потеряла ребенка, и Лоуренс был единственным, кто вытирал мои слезы. Врал, что все наладится, что мой брак не помеха нашему счастью. Позже, когда я ему окончательно наскучила, он переключился на молоденькую горничную. «Первое прозрение». Покидать дом мне, естественно, не разрешалось, и моим спасением стали книги, благо дверь библиотеки спокойно открывалась прикосновением брачного кольца, дополнительных разрешений не требовалось. Тогда же пришло время второму прозрению. Из книг я узнала, что именно брачное кольцо не позволило моему ребенку родиться. Давно не виделись, Юджин. Лоренс улыбнулся мягко, сладко, как в самом начале наших отношений. Пору подумать, что он снова собирается затащить меня в постель, но сомневаюсь. По его меркам я уже перестарок, хотя мы ровесники с разницей в полтора года. Нет, он здесь не ради горизонтальных утех. Ему что-то понадобилось от меня, как бы странно это ни звучало. Я что-то упускаю. Позавчера старик скончался. Похороны завтра. Я была уверена, что меня отправят в монастырь. Отправили бы раньше, просто никому не было до меня дела». Дни я проводила в выделенной мне комнате в боковом крыле, и только рано утром, когда господа спят, я выбиралась либо в библиотеку, чтобы поменять книги, либо в сад подышать свежим воздухом, размять ноги. «Давно», — соглашаюсь я. Я скучал. «Он проводит по моей щеке, а меня внутри передергивает от отвращения» но я усилием воли подавляю подступившую горлу тошноту, заставляю себя остаться на месте и даже улыбнуться в ответ. Пусть верит, что я прежняя влюбленная дура. Я должна понять, что ему понадобилось, и как его хотелки отразятся на моих планах. Я не бабочка с оторванными крыльями, нет. Я гусеница, которая съела гнилой капустный лист, промаялась животом, но теперь выздоровела и вот-вот возродится». Лоуренс, слава небесам, отстраняется, обходит стол и вольготно разваливается на кожаном кресле. «Юджин, прощание с хранителем дома не может быть небрежным. Ты как вдова должна мне помочь, и сразу после похороны я заберу тебя отсюда. Наконец-то все наладится, и мы будем вместе». «Он правда считает, что я поверю? Заберешь?» В полной радостной надежды восклицания я вкладываю все свои невеликие актерские способности. «Конечно же, я сделаю все, что нужно, Лоуренс. Чем я могу тебе помочь?» «Юджин, не беспокойся, организую я все сам. Единственное, чего я не могу сделать самостоятельно, это провести церемонию освещения пути». «Освещение?» — я сглатываю. «Ха». Оказывается, я по-прежнему наивна. Встретить старость в монастыре? Меня собираются умертвить уже на этой неделе. Суть церемонии в том, что вдова спускается в склеп. С ней оставляют кувшин воды, немного поминальной пищи и масляную лампу, горение которой вдова должна поддерживать три дня и три ночи. Тем самым освещать супругу путь в чертоге Белогорья. Через трое суток склеп открывают и укладывают почившую несчастную в саркофаг к супругу. Женщины умирают не от голода и жажды, а банально задыхаются от нехватки свежего воздуха. «Да», — кивает Лоуренс, — «не думай о плохом, Юджин. Естественно, как только приглашенные разойдутся, я открою дверь». Смешно, но меня устраивает. «Хорошо», — улыбаюсь я. Тогда я вернусь в свою комнату, чтобы не мешать, а завтра сделаю все, как ты говоришь. Я так рада, что наконец-то счастливое время наступает. Иди, Юджин, позволяет Лоуренс, и я торопливо покидаю кабинет. И еще немного, и я бы потеряла самообладание. Глубоко вдохнув, я медленно выдыхаю, разжимаю стиснутые в кулаки пальцы. Разбивать обладинстую об голову на полную вазу мне совершенно не нужно обретение свободы дороже сиюминутного удовольствия от хорошего удара нет нет я как то гусеница тихо живу тихо жую тихо продвигаюсь к своей цели брачное кольцо оно главная причина моего затянувшегося страдания а побеги я задумалась давным давно как только немного пришла в себя после осознания своей грандиозной ошибки Возвращение в высший свет для меня закрыто, но я бы могла затеряться в провинции, выдавая себя за простулёнку. Побег казался лучшим выходом из западни, и я собрала дорожный мешок, но не перебраться через границу родовых земель Гельдерн, не выйти через ворота не смогла. Кольцо не пустило. И только сейчас, со смертью старика, кольцо потеряло часть свойств. Оно больше не сидит так плотно, и я могу его сдвинуть, могу снять. Беда в том, что побег по-прежнему невозможен. Магия меня не выпустит, а кольцо — это мой доступ в библиотеку. Так что потерплю его на пальце еще немного. И именно в библиотеку я сворачиваю, прикладываю печатку к замку. Магия впервые срабатывается по и дверь открывается тяжело, словно нехотя. Я прокрадываюсь внутрь, оглядываюсь, плотно закрываю за собой дверь. Тишина. Ну да, сегодня господам точно не до книг. Почувствовав себя увереннее, я углубляюсь в лабиринт стеллажей. Поначалу я хватала все подряд, забивала пустоту в душе экономика, истории, искусств, юриспруденции. Читала лишь бы читать, лишь бы отгородиться хлипкой стеной из букв от терзающей сердечной боли. Уже позже я научилась ориентироваться в сотнях тысяч томов, выбирать со смыслом и нашла закрытую комнату с особой коллекцией. Что может быть интереснее практического руководства по запрещенной темной магии? В книгах я нашла подсказку, как мне спастись. Зачем разбивать голову о стены, когда магия подарит иной путь? Дверь в потайную часть библиотеки скрыта за старым гобеленом. Изображение выцвело, потемнело от старости. Нижний край обветшал настолько, что нити уже расползаются. Гобелену давно нужен реставратор, однако изображение до сих пор читается. На полотне некая леди Гельндерн собственноручно казнит прикованного к позорному столбу темного мага. Я завожу ладонь под изображение, касаюсь печаткой крошечного углубления, с трудом прощупываемого под грубой тканью. Ничего не происходит. Я надавливаю сильнее. Кольцо едва заметно теплеет, и дверь тяжело уступает. Я протискиваюсь в щель. Дверь тотчас возвращается на место. Изнутри она, кстати, тоже спрятана за гобеленом. Та же леди, но уничтожает уже другого мага. Комнатка относительно небольшая. Стеллажи стоят тесно, превращая ее в игрушечный лабиринт. Часть книг и вовсе хранится в сундуках. И, увы, к ним у меня доступа нет. Чтобы открыть замки, брачного кольца не хватает. Хотела бы я приобщиться к скрываемым в сундуках сокровищам. Так, не время, не надо быть жадной гусеницей. От переедания лопнуть можно. Большой сундук стоит вплотную к стене, сверху еще два помельче. Кажется, за десяток лет к ним ни разу не притрагивались, разве что пыль смахивали. И это хорошо, потому что между сундуком и стеной я втиснула тонкий рукописный дневник в кожаной обложке. Хранить его в своей комнате я опасалась, устраивать тайник тоже. А здесь в углу относительно надежно. Дело в том, что дневник фонит тьмой. Я украла его из коробки ритуальной мелочевки, принадлежавшей младшей жрице культа Даро. Мелочевку уничтожили, пропажу не заметили. Однако, рано или поздно тьму бы все равно почуяли, но не в щели за сундуком, скрывающим куда более темные фолианты. Опустившись на четвереньки, я подцепляю обложку шпилькой. Вытащить дневник я не успеваю. Я вдруг слышу шаги, и почти сразу раздается ворчливый бас. Какая пылища! У меня сердце в пятки проваливается. Я вскакиваю, кручу головой. Сейчас меня не видно за стеллажами, но... «Могло быть и хуже», — безразлично откликается Лоуренс. «Это его голос, вряд ли я ошибаюсь». Снова шаги. Я прижимаюсь к стеллажу и радуюсь, что не успела извлечь дневник. Лоуренс нет, а вот второй лорд, Геллендерн, мог бы заметить темные колебания. Хах, хоть бы он ограничился осмотром пары стеллажей, ниш нет. «Под шкаф слишком низкий, не закатиться, наверх не залезть. Куда мне спрятаться?» «Одиночные шаги. Скорее всего, у двери остался Лоуренс, а значит, шанс выскочить наружу стремительно тает. А шаги второго лорда приближаются. Еще немного, и либо он повернет в мой коридорчик, либо я в тщетной попытке нырнуть за стеллаж наткнусь на Лоуренса». «Хм...» Раздаётся бас, снова шаги. Хм, некоторых книг не хватает.